причувствие Знаки. Верите ли вы в знаки? Я верю. И не только верю, но и знаю, что они нас сопровождают везде. Если ты невнимателен, тебя начинают щелкать по носу, а если вовремя обратишь внимание, то сможешь предупредить некоторые события в жизни. Но есть такие знаки, которые никак не хочется понимать, точнее принимать. Лично для меня очень существенную роль играют запахи. Я чувствую на уровне обоняния предстоящие события. У мамы была такая же черта. Запах смерти звучал для нас одинаково и, как правило, приходил за месяц до. Я не могу его описать. Он очень резкий, холодный, темный. В общем, его не спутаешь ни с чем. Вот такое не совсем внятное описание». Когда у нас начались танцы с врачами, бесконечные анализы, диагнозы, которые никак не ставили, я пришла к ней и почувствовала его. В этот момент у меня возник ужас, страх, липкий страх, и, естественно, я судорожно начала отгонять от себя все мысли, говорить, чтоб показалось, убеждать себя в том, что этого не было. Но он был. Четкий, сильный. Она, по всей вероятности, считала с меня это и спросила. «Дочь, от меня нет этого запаха». «Нет, мам, ты чего придумываешь-то?» А саму в этот момент тряхнуло так сильно, что аж голова закружилась. «Конечно, ошиблась! Конечно, ошиблась!» Крутилось у меня в голове. «Весь секрет в том, что когда обстоятельства вас эмоционально не касаются, например, с чужими людьми, Вы все прекрасно видите, оцениваете и можете предугадать, чем закончится та или иная ситуация. Но с родными, с которыми у вас сильная эмоциональная связь, все иначе. Тут зашкаливают эмоции, и вы можете начать отвергать очевидное, потому что не хотите или не готовы принимать это событие. Возьмите, например, ситуацию с влюбленностью. Каждый из вас хоть раз в жизни испытывал сильные чувства, возможно, не всегда взаимные противоположному полу. Ну так вот, что бы вам ни говорили в этот период про объект вашего обожания, вы никогда в жизни и ни за что не поверите в это. Для вас этот человек будет кумиром, идолом, божеством, ну или кем-то приближенным к этому. Именно поэтому влюбленные очень часто не видят очевидных минусов, не видят, что ими манипулируют. Причем тут влюбленность? Дело в том, что это очень яркий пример того, как наши эмоции влияют на восприятие ситуации. Если вы не привязаны эмоционально к ситуации, то можете здраво рассуждать, анализировать, оценивать риски, взвешивать, как говорится, все за и против. А если вы в самой ситуации, то можете сознательно или бессознательно игнорировать очевидные вещи, или же в корне неверно их интерпретировать. Ну, собственно... Именно это со мной случилось. «Хорошо», — говорит вселенная, — «не хочешь принимать запах? На тебе следующий знак». Сидела я в салоне, делала долговременную укладку, надеясь отвлечь себя от гнетущего состояния. Откуда не возьмись, как говорится, голубь в окно врезался и камнем полетел вниз. Я опять старательно проигнорировала этот знак. «Ошиблась, ошиблась!» — мелькало у меня в голове. А в этот момент руки и ноги холодели со стремительной скоростью, в то время как сердце стучало, как умалишенное. Те, кто был в помещении, заохали, а я четко знала, что это мой голубь. Он мне весть принес. Этот знак я прекрасно знаю. Я с ним сталкивалась ранее, когда у меня умерла бабушка. Я узнала о ее смерти именно по знакам. Родители тогда уехали к ней, и когда случилось это... Они не хотели меня расстраивать, потому что переживали за мою учебу. В этот момент я сдавала сессию в университете. Я позвонила им и начала разговор с вопроса о состоянии бабушки. Они очень удивились, попытались сменить тему, но после настойчивого вопроса все же сказали, что случилось. Так вот, я четко знаю, что лично для меня означает такое поведение птиц. Смерть или серьезная болезнь. После салона я поехала к родителям. Подхожу к подъезду, у входа сидит больной умирающий голубь. Да что такое? Да сколько можно? Да не хочу я в это верить, не хочу! Она не умрет, она выздоровеет, ей станет лучше, понимаешь? Почти криком кричала я про себя, обращаясь к вселенной. Эта история не про меня, я найду варианты, это просто болезнь. Забегая вперед, упомяну один очень важный вывод. Мы в ответе за свою жизнь. Только за свою. В глобальном и детальном смысле этого слова. Мы в ответе за свои мысли. Только за свои. Мы в ответе за свою реальность. Только за свою. Мы, конечно, можем принимать участие и помогать менять события в жизни других людей. Но мы не можем, черт побери, оказать влияние на сто процентов. В качестве примера поясню. Жизнь наших детей нам не принадлежит. Это их жизнь, и тут мы можем дать им максимум того, что зависит от нас. Но строить ее они будут самостоятельно. Переживать все эмоции они будут самостоятельно. Выбор, который мы делаем ежесекундно, они будут делать самостоятельно. Понимаете, в чем суть? Каждый из нас проживает свои уроки, проходит свои испытания и каждый сам творит свой мир, в котором он живет. Жизнь и ее итог — это череда действий, мыслей, выбора человека, которому принадлежит эта жизнь. И как человек ей распоряжается, какие у него явные или скрытые установки и желания, какой опыт он хочет обрести и каких целей достичь — это исключительно его дело. И если у человека нет желания что-либо налаживать, менять, то, увы, здесь вы бессильны, каким бы большим ни было ваше желание ему помочь. Осознание этого далось мне очень больно, но я четко усвоила этот урок. Вечером мы вышли с мамой на прогулку. Она к этому времени уже быстро уставала. Стоял прохладный летний вечер. На улице была та самая редкая для наших краев приятная летняя погода. Мы дошли до лавочки, которая находилась в тени. Сели. Она молчала, и было видно, что ее мысли где-то далеко. «Как думаешь, я справлюсь?» «Конечно, мам. В этот момент я понимала, что нужно найти те самые слова, которые бы ее подтолкнули, расшевелили, чтобы начал работать эффект плацебо. Но как бы я ни старалась подбирать именно их, мне никак не удавалось внутренне ощутить, что нашла как раз те слова, что сейчас нужнее всего». Я ее постоянно вижу. Кого? Ее! От этих слов стало жутко. Знаете, когда в книгах описывают ужас, от которого вся кожа покрывается мурашками? Вот это и было то самое ощущение: когда на улице плюс 35 в тени, а тебе становится холодно, и ты чувствуешь, как весь, в том числе отсутствующий волосяной покров, встает дыбом. Я понимала, что она говорит о смерти. И часто ты ее видишь? Да. Что она говорит? Ничего. А ты с ней разговаривала? Нет. Ты хотела бы у нее что-нибудь спросить? Да. Я воспользовалась одной практикой, которая позволяет получить многие ответы, находясь в одиночестве, даже касательно поведения другого человека. Психологи часто ее называют техникой пустого стула. Представь, что ты входишь в белую просторную комнату. Садишься на стул. Напротив тебя тоже стоит стул, но он пустой. Представила? Да. Теперь смотри. Дверь открывается, и заходит она. Садится напротив тебя. Видишь? Да. Поздоровайся с ней. Что она делает? Кивнула головой. Как она выглядит. Эта женщина, очень приятная, средних лет, с густыми длинными черными волосами, в длинном черном платье с белой вставкой на груди. Знаешь, такая одежда была у дворян в девятнадцатом веке. Такое платье. Такие же белые кружева на черных рукавах. Она сидит с прямой спиной, и у нее красивое спокойное лицо. Руки лежат на коленях. Обуви не видно. Мама описывала ее величество смерть иначе, чем мы ее всегда себе представляли. Люди, которые находятся на грани, описывают ее совершенно по-разному. Но сколько раз мне не приходилось общаться с такими людьми. Ни разу еще никто не говорил, что она выглядит, как мы ее привыкли представлять. Точнее, как нам транслируют ее образ. С косой, в черном длинном плаще и с черепом вместо лица. И еще... Очень много людей боятся ее, боятся умереть. «Вы боитесь умереть?» Меня всегда веселил этот вопрос. «Мы же не знаем, как это происходит. Как мы можем бояться того, чего еще ни разу не испытывали? Ну а если это случится, и госпожа смерть придет за нами, то нам будет глубоко безразлично все остальное. Все закончится. Чего бояться? Неизвестности?» Это то же самое, что бояться идти в магазин за хлебом, беспокоясь, что хлеба не окажется. Бред же! А если оценивать боязнь будущих событий, то это вообще нерациональный подход. Фактически мы все находимся в состоянии здесь и сейчас. Завтра никогда не наступит. Вы никогда не думали об этом? Это мы планируем что-то на недели, месяцы, а ведь мы можем перестать существовать на этой планете через секунду. Можем просто не проснуться утром. Планирование само по себе — это отлично. Человек должен жить с целью, в противном случае он просто существует. Но что не говори, есть только здесь и сейчас. Прошлое уже прошло, его не существует. Будущее еще не наступило. Неужели наша жизнь стоит того, чтобы фантазировать на не самые приятные темы, вместо того, чтобы в это время сделать что-то действительно важное? Если некоторые переживают за тех людей, которые останутся без них, дети, родители, супруги, то вы уже ничего не сможете сделать. Ваш долг делать что-то для близких сейчас, при жизни. Учить ребенка быть самостоятельным и счастливым, а научить этому можно, только будучи счастливым самому, в противном случае никакие слова тут не помогут. Не забывайте ему говорить о любви и гордиться им к своей второй половине проявлять теплые чувства, больше проводить времени вместе, наполнять память приятными моментами, родителям дарить теплоту и заботу. Ведь они каждый день становятся все более уязвимыми и все больше нуждаются в нас. И в итоге, когда мы уходим из этого мира, мы не берем с собой физические богатства, мы вспоминаем, вспоминаем свою жизнь, ощущения, эмоции как будто подводим итог, как мы провели все это время. Знаете, как на собеседовании, когда мы рассказываем о своем опыте. Самое интересное, что большинство вспоминает про своих родных только в чрезвычайной ситуации, то есть когда ее величество совсем рядом, и ты ощущаешь ее всем своим телом. Об этом говорит и статистика. Когда людям грозит опасность, они вспоминают о своих близких и жалеют о ссорах, которые им теперь кажутся каким-то недоразумением. Почему мы не можем при жизни делать так, чтобы наши семьи наполнялись теплом и любовью? Почему нам обязательно нужна какая-то экстремальная ситуация, чтобы осознать важность людей рядом и понять, какие люди для нас действительно много значат, а какие просто чужие? Но мы им почему-то дарим куда больше своего драгоценного времени. Очень интересен тот факт еще и с точки зрения зеркального мира. То есть ваше окружение отзеркаливает вас самих. Например, если вас не уважает ваша семья, значит вы не уважаете себя. Если вас презирает ваша вторая половина, спутник или спутница, то вы презираете себя. Понимаете? Все дело в нас. Мы – начало, мы – центр. Но это отдельная большая тема, которую я раскрою в следующей книге. На тему смерти очень интересные рассуждения у буддистов. Они используют практику, которая заключается в том, что каждое утро начинается с вопроса «Если я умру сегодня вечером, то что для меня сейчас является действительно важным? Что из запланированного нужно и вправду закончить?» Прошу не путать с фатализмом. Здесь речь не о том, когда человек смакует свою траурную процессию, и вся эта глубокая практика в итоге переходит в ущербную жалость к себе. Буддистская же практика в данном случае приближает к пониманию смысла нашей жизни. В правильном ли направлении мы движемся? На какие действия мы тратим свое время? Насколько важны эти действия? Эту практику я применяю достаточно давно. Она бодрит в том смысле, что благодаря ей начинаешь осознавать быстротечность времени. Ведь ты, возможно, действительно сегодня живешь последний день. Соответственно, начинаешь понемногу убирать из своей жизни пожирателей времени. Например, просмотр новостей. Ведь там столько негатива, что я не вижу смысла ежедневно ими пропитываться. Но главное, прекращаешь бездумно убивать время. «Я не ошиблась, именно убивать». Вы представляете, сколько времени мы сейчас проводим в социальных сетях? К сожалению, это бич современности. Это настоящий убийца времени. Я начала осознанно относиться к своему окружению. Не хочу, чтобы рядом находились люди, которые меня как-то тяготят или с которыми мне неинтересно. Осознанно отслеживаю свои эмоции. Не хочу, чтобы мою жизнь наполнял негатив. Для себя давно нашла фразу, которая мне очень нравится — «Нет проблем. Есть возможности. Я уже говорила о том, что ситуация сама по себе нейтральна. Это мы ее окрашиваем в эмоции. Знаете, в чем секрет? Какие эмоции ты используешь, такие и взращиваешь. Например, пришли в магазин, купили необходимые продукты, идете к кассе, а там очередь. Можно начать нервничать, накручивать себя». А можно пойти дополнительно посмотреть, что из товара есть на полках, или понаблюдать за поведением людей. И уверяю, что во втором случае ваша очередь подойдет гораздо быстрее. В этом весь секрет. Если у вас постоянно появляется негатив, то вы питаете именно эту эмоцию, и с каждым разом она становится все больше и больше, привлекая тем самым множество подобных ситуаций. А как иначе? Вы же исправно кормите ее, как щенка. Если регулярно кормить щенка, то он начинает очень быстро расти. И тут та же история. Только в этом случае растут негативные ситуации, которые возникают постоянно. Внимательно относитесь к своим мыслям и словам. Думайте так, как будто вас слышит весь мир. И все, что вы говорите, сразу же исполняется. И посмотрите, как ваша жизнь начнет меняться. Если осознанно начнете выбирать позитивные утверждения, искать положительные моменты в любой ситуации, то в вашей жизни неизбежно появится множество очень приятных моментов. Но есть еще один секрет. Допустим, вы решили, что вас не устраивает то, что на данный момент происходит в вашей жизни. И вот вы добросовестно делаете уборку в своих словах и мыслях. Но ведь в одночасье ничего не изменится. Почему? Сейчас объясню. Итак, представьте водяную мельницу. Представили? Ну, ту, что лопастями по кругу воду гоняет. Теперь представьте вашу водяную мельницу большого диаметра. И она каждый раз берет грязную воду, в которой ваши негативные мысли, установки, вечное недовольство жизнью и так далее. Теперь вы начали очищать воду, которая льется на лопасти вашей мельницы вы осознанно подошли к вопросам чистоты речи и мыслей, и на вашу мельницу постепенно начинает поступать чистая вода. Отлично! Однако в лопастях вода все еще грязная, и она очистится лишь когда мельница пройдет полный круг. Понимаете? Нужно время. Если все бросить и вернуться к старому образу жизни, то те ковши с чистой водой все равно до вас дойдут в виде неожиданных приятных моментов. Но эти моменты быстро закончатся, потому что вы вновь начнете наполнять вашу мельницу грязной водой. Надеюсь, смысл понятен. Есть еще одна практика на осознание того, что мир – это нечто глобальное, и он не прекратит своего существования после вашего ухода. Остановитесь посреди оживленной улицы и представьте, что вас там нет. Видите? Жизнь кипит независимо от того, есть вы или вас нет. И это неизбежно. Единственный вариант оставить свой след в этом мире — это сделать что-то полезное для будущих поколений. Меня поддерживает осознание того, что я помогаю делать этот мир лучше. В завершении этой главы могу сказать, что именно добило меня в тот день. Когда мы с мамой пришли с прогулки, папа приехал с работы и предупредил меня, чтобы я не пугалась, когда пойду домой, потому что там между этажами сидит голубь. «Какой голубь?» — спросила я. «Ну, обычный такой голубь». «На каком этаже?» «На третьем». «Поясню. Родители жили на пятом этаже пятиэтажного дома». «Занавес». «Ну, не бывает таких совпадений. Я вообще не верю в совпадения». «Как? Как этот долбаный больной голубь смог войти в подъезд, забраться аж на третий этаж?» Кто мог впустить голубя, если все домочадцы очень внимательно следили за тем, чтобы даже обычные кошки не проникали вовнутрь, а тут голубь? У меня вся эта история не укладывалась в голове. В мыслях царил бардак, и в голове начинали потихоньку завывать волнами страх, беспомощность и ожидание смерти. Для меня знаки существовали всегда. Я их слушаю, вижу, чувствую, я в них верю это мой способ знать. Этот способ со мной был всегда. Этот способ всегда со всеми нами, с каждым из нас. Просто будьте внимательнее.